Элен прошла мимо Орно, толкнув его, когда он не уступил ей дорогу. С каждым шагом ее гордость испарялась, и она вошла в кузницу, понурив голову. — Вы хотели со мной поговорить? — несмело спросила она. Донован стоял к ней спиной, и когда она заговорила, не обернулся. — Нельзя было мне брать тебя под мастерьем, — горько сказал он. — Я с самого начала знал, что добром это не кончится. В первый же день ты показал свою заносчивость. Тебе не хватает почтительности. Но Гленна меня не слушала и говорила, что я должен непременно тебя взять. Так что это теперь ей наука. Элен всхлипнула. Если Гленна в ней тоже разочаровалась, значит, дело плохо. Она молча глядела на пол, слушая донована. Только теперь он обернулся, с яростью протирая тряпкой лезвие меча которое давно уже было чистым. — Ты постоянно думаешь, что должен настаивать на своем, и пробуешь делать то, что не может получиться. Но... — хотела возразить Элен, однако яростный взгляд Дон Ивана остановил ее. — Ты не уважаешь старших, не считаешься с их опытом, а это для подмастерья самое главное. — Вы ошибаетесь, — попыталась оправдаться Элен. Она никого так не ценила, как Дона Ванна, и обожала его за знания и умения, хотя и не могла выразить своего уважения словами. «Ты опять мне перечешь закричал он. «Простите меня, прошу вас. Я ведь не хотел», — подавленно сказала она. «Надо было просто вышвырнуть тебя из кузницы. В конце концов, я ведь ничего тебе не обещал. Ты сам знаешь, что попал ко мне по ошибке». Элен бросила на него разочарованный взгляд. Она же выдержала испытание. Донован обошел наковальню и посмотрел девушке в глаза. В его взгляде было столько холода, что у Элен мурашки побежали по коже. «Ты не очень-то силен, да и вносливости тебе не хватает. Единственное, что у тебя есть, — это твой талант, — сказал Донован. «Ты понимаешь железо лучше всех, кого я знаю». В твоем возрасте я не обладал и половиной тех знаний, которые доступны тебе. У меня не было твоего таланта. Твое призвание, особенное, это, Элан, единственная причина, по которой я тебя не вышвырнул сегодня. Донован глубоко вздохнул. От гнева у него перехватило дыхание. — Если ты будешь стараться, когда-то из тебя получится самый лучший кузнец. И когда тебя спросят... Кто был твоим учителем? Ты скажешь, что это был Донован из Ипсвича. И тогда я буду тобой гордиться, иначе быть не может. Донован подошел к ней, взял ее за плечи и встряхнул ее. Это твой последний шанс, понимаешь? Не упусти его. Элен с облегчением кивнула. Я не знаю, почему ты на этой неделе был таким неуклюжим. Гленна считает, что все дело в той английской девушке, с которой ты встречаешься. Я тоже когда-то был молодым и знаю, что любовь делает с нами, мужчинами. Так что на этот раз я тебя прощу, но второго шанса у тебя не будет. Танкарвиль, 1166 год. Со времени этого конфликта прошло два года. Больше скандалов у них не было. Элен старалась работать еще больше, а Донован стал требовательнее. Но после того разговора отношения между ними стали доверительнее. Гленне казалось, что Донован относится к Элану как к собственному сыну. Она считала, что ее муж доволен и от этого чувствовала себя счастливой. Донован стал всегда посвящать Элен в свои планы, когда собирался создавать новый меч. Он обсуждал с ней процесс выполнения работы, использование тех или иных материалов, этапы работы, и сроки их выполнения, и все чаще позволял ей выполнять самые ответственные операции. Элен старалась оправдать его доверие и чувствовала себя все увереннее.